Часть 3. Глава 1. Бекетов проснулся от настойчивых ударов в дверь его гостиничного номера. С трудом отодрав отодрафобтодушки голову, спросил, какого черта? "Входи, кто пришел. открыто". Появился молодой солдат с жетоном посыльного по штабу батальона на камуфлированной куртке. "Здравия желаю, товарищ капитан", рядовой Симонов. Извините, но вас срочно вызывает командир части. Да? Бекетов посмотрел на часы, они показывали Девять двадцать». Да, не слабо он вчера приложился к водочке. Раз проспал до этого времени. Сел на край кровати, спросил у солдата: "Морда у меня, наверное, хуже, чем у обезьяны?" Солдат улыбнулся: "Да нет, но заметно, что вы пили". Юрий добавил: И явно не молоко. Ну ладно, возвращайся в штаб, передай дежурному, что через полчаса буду. Посыльный козырнул, развернулся через левое плечо и удалился, закрыв за собой дверь. Капитан достал из-за тумбочки почти полную бутылку столичной, сорвал пробку и из горла сделал несколько больших глотков, крякнул, сморщившись. Закурил сигарету, И вновь прилег на кровать. Вызов комбата объяснялся просто. Белянин в курсе, что Бекетов запил, а капитану завтра выходить старшим караула на блокпост. Следовательно, надо привести офицера в порядок. После выпитой водки Юрий почувствовал облегчение. К нему начали возвращаться силы. Сейчас побриться, принять душ, затем ещё грамм сто, и он приобретет рабочее состояние. А уж отходить от пьянки придется на блокпосту. Значит, чтобы отходняк не лишил его возможности руководить с водным подразделением, следует взять с собой спирт. Затем он откажется от спиртного, но день на третий, а до этого без поддержки просто не обойтись. Бекетов встал, взял туалетные бритвенные принадлежности и отправился в душевую. Вернулся в номер спустя минут двадцать, Чисто выбритый, посвежавший, посмотрел на себя в зеркало, видом остался доволен. А тут лица спала, глаза просветлели, остался запах, но против него ничего не сделать. Да и черт с ним запахом. Комбата им не удивишь. Капитан оделся в повседневную форму, захватил планшет и вышел из номера. В 9:50, ровно через полчаса, как и обещал. Бекет вошел в штаб. Встретил его дежурный по батальону Лёня Исаков, старший лейтенант, командир одного из взводов третьей роты специального назначения. Поздоровался с капитаном: "Привет, Бекет, как дела?" Бекет ответил ему в тон: "Ты, Лёня, прекрасно знаешь, у кого дела. У нас так, мелочевка». «Мелочевка, говоришь?" "Ну-ну". Капитан спросил, «Белянин у себя. Дежурный ответил: "Конечно, раз приказал вызвать тебя". Юрий поинтересовался: "Он один или со свитой?" "Один", был, по крайней мере, недавно в штаб индюков заявился, но прошел к себе. Пошел ли он после этого к подполковнику, не ведаю. Плохо, что не ведаешь. Невнимательно службу несешь, Старлей. Уж как могу. А чего тебе, Индюков? При комбате он безопаснее обычной фаланги. Это ещё, как сказать, ладно, хорош трепаться. Кроме меня он кого-нибудь еще вызывал? Дежурный отрицательно покачал головой. Нет. Хотел найти Жарова, но передумал. Приказал доставить к себе твою персону. Ясно. пошел я. Попутного, Юра, спасибо на добром слове. Перегар от тебя, или свежачок? Завидуешь? А чего завидовать? У меня в сейфе свой пузырь стоит. Как рассосется начальство, расслаблюсь немного. Смотри, наряд дела серьезное. Старший лейтенант посоветовал: иди ты к комбату Бекет, а со своими делами я разберусь сам". Давай, разбирайся. Бекетов вошел в кабинет командира части ровно в 10:00. Белянин оказался один. Он взглянул на вошедшего капитана спросил: "Отпился герой? Так точно? К выходу в катаван готов, как пионер? Или видок у тебя, несмотря на наведенный марафет, не того? На допинге держишься?" "Товарищ подполковник, вы меня знаете. Пьянка пьянкой, служба службой. На блокпосту все будет нормально". Комбат встал из за стола. Слышал я, что у тебя с Жаровым отношения, мягко говоря, не совсем дружеские. Ну и что? Старший лейтенант на посту подчинен мне. Какие личные отношения в данной ситуации могут иметь место? Жаров будет выполнять то, что от него требуется. Это главное. Все остальное ерунда. Но исполнять обязанности я его заставлю по полной программе. Расслабиться не дам. Белянин указал на карту, расстеленную на столе. Перед тобой схема для крабового сарбашева. Но у них взаимопонимание и согласие между собой, у тебя с Жаровым отношения другие. Поэтому разместить взводы ты должен следующим образом: принципиально не меняя прежнюю схему, но корректируя ее». Комбат довел до Бекетова то как видит расположение отделений сводного подразделения на время несения службы взводов Юрия и Жарова. Из него следует, что старшему лейтенанту отводится роль прикрытия всего Шунинского ущелья, начиная от выхода из котована до заслона подно ущелье за минным полем. Все остальное, включая тыловое охранение поста и минометное отделение высота 204.0, оставалось за Бекитовым. В дополнение капитан должен был выставить дозор на правом фланге поста, по дну самого катаванского ущелья. Бекетов, выслушав подполковника, спросил: "Так что, Жаров будет выполнять задачу автономно?" Белянин ответил: "Нет, но общее руководство несением службы на тебе. Конкретно контроль над Шуни на Жарове. Бекетов покачал головой. Ерунда какая-то. За пост отвечаю я, Комбат подтвердил. Ты. Так почему Жаров получает возможность принимать самостоятельные решения по Шунинскому ущелью? Ты не понял меня. Жаров прикроет Шуни, ты Катаван. Каждый из вас организует службу на своих участках. Жаров будет постоянно докладывать тебе обстановку. Перепроверять его тебе нет никакого смысла и принимать какие-либо решения самостоятельно он не может. Но это случай стабильно спокойной обстановки в зоне ответственности поста. Если обстановка изменится, если Фарон решится прорывать границу на нашем направлении, то вся полнота ответственности ложится на тебя. Бехитов посмотрел на комбата. Мне кажется, вы запутываете обстановку. Комбат взял в руки карандаш. Ничего я не запутываю. Мне не даёт покоя отряд фараона. Он не зря объявился в селении Ачу и явно готовит прорыв границы. Делать это Цакаев умеет и будет действовать агрессивно и стремительно. Поэтому на начальном этапе боя, который может разгореться как со стороны Шуни, так и со стороны Катавана, вам жаровым просто не останется времени на всякого рода доклады и согласования. Поسمу повторюсь. В начале возможной агрессии Жаров должен иметь право действовать немедленно, а не ждать твоих указаний на открытие огня. А уж как отразить первую атаку, тогда взводный один лишается самостоятельности и продолжает действовать под твоим руководством. Бекетов спросил: "Вы решили провести эксперимент?" "Нет, я ищу наиболее эффективные варианты." отражение вероятного нападения противника и на блокпост, и прорыв границы, и ни в коей мере не принижает твой статус. Капитан махнул рукой. Ладно, в принципе, мне все равно, что будет делать Жаров на левом фланге. Но мое мнение, что разводить нас Жаровым по углам, даже на начальном этапе вероятного отражения нападения противника, решение не лучше. На блокпосту должен быть один командир как это практиковалось до настоящего момента. А решение свое вы, Александр Сергеевич, скорее всего, принялись за опасения, что я и на посту продолжу пить. Я прав? Только честно. Комбат взглянул на Бекетова. Если честно, Юра, то ты прав. Поэтому в какой-то мере я и страхуюсь. Бекетов встал. Вот теперь мне все понятно. Так бы сказали сразу, что не можете доверить мне руководство постом в полной мере. Но все равно я не вижу никакого смысла в вашем решении. Не доверяете мне, Назначьте старшим Жарова. Какие проблемы? Он обстановку просекает, водку не жрет. так пусть командует, а я пойду вторым номером. Чего мудрить-то? Комбат ударил ладонью по столу. Так ты из себя обиженного не строй. Получил приказ, Изволь выполнять его. Бекетов невесело усмехнулся. Жарову, вы тоже отдадите приказ. Это мое дело. Вопросы еще будут? Без вопросов. Разрешите идти? Иди. С этой минуты ты должен постоянно находиться в подразделении и никакой пьянки. Ты понял меня? Капитан ответил официально. Так точно, товарищ подполковник. Свободен. Есть. Юрий вышел из кабинета. На выходе дежурный по части спросил его, чего вызывал так комбат? Анекдот рассказал. Смешной. О чем?» — Бекетов указал на коридор. А ты сам к Белянину зайди, да и попроси еще раз повторить анекдот, вот и узнаешь, о чем он. Капитан зашел в общежитие, переоделся в камуфляж, прихватил с собой бутылку водки и направился в роту где полным ходом шла подготовка взводов к боевому выходу. Ротные заместители отсутствовали, назначив смотр выходящих на пост подразделений на 18:00. Поэтому Бекетов, поставив задачу своим сержантам, устроился в канцелярии рота перед картой, пытаясь просчитать возможные действия фараона в случае, если тот решит прорывать границу на шунинском направлении. С учётом корректировки его полномочий командиром батальона. После обеда, в 15:00, в дверь канцелярии роты постучали. В проеме появилась Кристина. У Бекета вырвалось: "Ты?" Но женщина олицетворяла с собой саму официальность. "Разрешите, товарищ капитан". Юрий взял себя в руки. От голоса и всего внешнего вида Кристины веяло холодом. Вот, ты, значит, как. Ну, входи, слушаю тебя. Кристия подошла к столу совещаний, доложила: "Товарищ капитан, сержант Родимцева откомандирован в ваше распоряжение для несения службы на горном блокпосту". Бикет спросил: "А не так казенно не можешь? Никак нет, товарищ капитан. И прошу мне не тыкать. Я, как и вы, имею воинское звание, которое следует уважать". Значит, на «вы»?» Хорошо. Скажите, сержант Родимцева, что за идиот решил отправить вас на блокпост? Вы много берете на себя, Бекетов. Меня откомандировал командир роты связи по согласованию с командиром батальона подполковником Беляниным и согласно графика выхода связистов на боевое дежурство. Этого объяснения достаточно? Вполне. Бекетов снял трубку телефона и ответили: Помощник дежурного по батальону, старший сержант Белов, Взводный спросил: "Комбат на месте?" "Так точно, товарищ капитан. Один или разговаривает с кем?" "Это мне неизвестно. А где дежурный?" "На территории. Соедини меня с Беляниным." "Есть." Через секунды в трубке раздалось: "Слушаю, подполковник Белянин. Капитан Бекетов. Что у тебя?" Ко мне с связистом на выход прислали сержанта Родимцеву. Ну и что? Я прошу заменить ее на любого другого военнослужащего. И это еще почему? Долго объяснять? Ты куда-нибудь торопишься? Бекетов ответил. Нет, я не тороплюсь. Но Насчитая нежелательным совместное пребывание на блокпосту с сержантом Родимцевой, комбат спросил: У тебя есть какие-либо претензии? «К профессионализму связиста. Нет, по службе к ней у меня претензий нет. Тогда не вижу причин менять что-либо в боевом расчете». Юрий воскликнул. Но вы же прекрасно знаете, Александр Сергеевич, о наших отношениях с Родимцевой. Комбат проявил твердость». а меня, капитан, ваши личные отношения меньше всего интересуют. Я не любитель слухов и сплетен. Что и как у вас, с Родимцевой, ваше дело. И решайте собственные проблемы в свободное время. А служба есть служба. Так что претензий не принимаю, оснований для замены Родимцевой не вижу и никаких вопросов. Бекитов бросил трубку, на рычаг аппарата потер лоб, взглянул на Родимцеву. Кристина продолжала стоять, безразлично ко всему происходящему. Юрий закурил. Ладно, раз так, значит так. Приступайте, сержант, к исполнению своих обязанностей, Кристина сказала. Но я должна получить от вас конкретную задачу и конкретные инструкции на подготовительный период. Бекетов поднялся из-за стола. В третьей грибка дневального палатки свой взвод готовит к выходу старший лейтенант Жаров. Ступайте к нему. Он является по сути моим заместителем, он же и проинструктирует вас. Думаю, с превеликим удовольствием. А конкретную задачу я определю вам на посту. Надеюсь, время вылета напоминать не надо? Не надо, товарищ капитан. Тогда свободны. Занимайтесь Жаровым. До встречи на вертолетных площадках. Разрешите идти? Юрий бросил на Кристину раздраженный взгляд. Кристина повернулась и вышла из канцелярии роты. Бекетов ударил кулаком по столу, и этого еще не хватало. Не знал он, что Родимуsу назначили в наряд по настоятельной просьбе замполита Индюкова, который выполнил требования Жарова. Кристина, вопреки распоряжению Бекетова, в палатку первого взвода не пошла, напрашись к себе в общежитие. Жаров поднимать шум из-за непослушания связистки не стал, это только могло навредить Кристине. Бекетов не оставил бы ее в свою волю без внимания и получил бы лишний повод потребовать замены Родимцевой, что никак не входило в планы Жарова. Потому что именно на блокпосту старший летенант и планировал полностью рассорить Бекетова с Кристиной и привлечь женщину к себе. А чтобы усугубить слабые позиции Бекетова, Мансуров получил приказ скрытно доставить на блокпост ящик водки. Если Бекетова вывести из равновесия, то он по привычке потянется к спиртному. Конечно, капитан мог иметь и спирт, но и водка лишней не станет. Жаров продумал все до мелочей. Поэтому, увидев из окна палатки, как Родимцева прошла мимо расположения его взвода, только ухмыльнулся, пусть идет к себе. Наверное, разговор с Бекетовым сложился непростой. Капитан далеко не дипломат. Он вояка, причем упертый, обид не прощает. Значит, вполне мог и нагрубить Кристине, что только усиливало положение Жарова. Игра против шаткого союза Бекетова с Родимцевой началась, и главный её этап должен пройти На блокпосту. Понедельник, 4 октября, 7:00. Военный гарнизон. Капитан Бекетов прибыл в расположение роты. Личный состав 1-го 2 взводов ожидал приказа на выдвижение к вертолетным площадкам. Здесь же были майор Фирсов и капитан Шуршилин, заместитель Фирсова по воспитательной работе и старший лейтенант Жаров. Чуть в стороне с походной сумкой у ног стояла Кристина. Бекетов подошел к офицерам, поздоровался. Послышался от вертолетных двигателей, и тут же над городком прошли 2-8. Благополучно совершили посадку. Сегодня им предстояло два этапа: осуществить переброску сводного подразделения в горы Чечни. Подъехал подполковник Белянин, сразу же подозвал к себе Бекетова. Как дела, капитан? Нормально, как всегда. Капитан взял Бекетова под руку. Ты, Юра, на меня не обижайся. Конечно, я мог заменить Родимцеву, без проблем. Но зачем? У вас складываются отношения, и это хорошо. Ну, произошла размовка, с кем не бывает. Но я с тобой не только о личном перед вылетом поговорить хотел. В четыре утра. Оперативный дежурный принял шифроваграмму разведуправления округа. Банда фараона активизировалась. Она покинула селение Очу. Куда пошла неизвестно. По одним данным на запад, по другим в глубь сопредельного государства. Вероятнее первое. Потому как углубляться в горы фараону нет никакого смысла. Ему прорывать границу надо. Просекаешь, к чему я клоню? Юрий кивнул головой. «Просекаю. Так что, капитан, возможно, эта неделя не будет такой же спокойной, как все предыдущие. Поэтому прошу и требую организовать службу так, чтобы через шуни ни одна падла бандитская не прошмыгнула. Бекетов усмехнулся. А на возможные провокации, как всегда, мы отвечать не имеем права. Так? Да, так. Но На провокации. Интересно, как отличить провокацию от начала штурма блокпоста или от проведения противником отвлекающего маневра? Но если банда фараонов выйдет в ущелье, там понятно. Там линии границы условны, и мы можем накрыть ее с наших позиций. А если боевики откроют огонь по нам со склона катаванского перевала, я имею в виду не огонь, А выборочный прицельный это решишь по обстановке. Но у нас даже нет тех прав, что имеют погранцы. Почему? Раз мы выполняем по сути их функции. Пусть только скотавана хоть раз снайпер при мне пальнет, я тут же прикажу ударить по перевалу и всех видов вооружения. Посмотрим, как духи поведут себя дальше. Если, конечно, ваши опасения насчет прорыва банды найдут подтверждение. Белянинов улыбнулся. И ударь. А если что, я возьму ответственность на себя. Мне все одно, скоро на пенсию. Большего, что имею, не получу, да и меньшего тоже. Так что работай, как считаешь нужным, и тут же сменил тему. А насчет свободы действий Жарова, не думай. Мы тут с Варихиным посоветовали вчера, Отговорил отгорел мне начальник штаба разводить вас. Так что принимай командование в полном объеме, сразу по прибытии на пост. Разместишь отделение на позициях по своему усмотрению, Бекетов спросил. Жарову об этом сообщили. Фирсов как раз делает это. Также изменения в приказе будут продублированы по связи. Юрий пошел к подразделению, вызвал Жарова и Кристину. Они подошли к Бекетову. Капитан довел до старшего лейтенанта, что тот со своим взводом прибывает на пост вторым рейсом, а до этого располагает личный состав у кромки летного поля. Кристине же приказал: "Вы, Родимцева, летите со мной в первом вертолете». Кристина кратко и также сухо ответила: "Есть". После чего прошла к взводу Бекетова. Капитан подозвал своих сержантов, и командира миномётного отделения, отдав команду на начало погрузки. Ровно в 7:30 две вертушки поднялись в воздух, набирая высоту и разворачиваясь для полёта в знакомый горный район. Жаров, проводив вертолеты взглядом, отвел свой взор на окраину летного поля. Настроение его ухудшилось. Резкое изменение приказа В части, касающейся его ранее оговоренного статуса на блокпосту, не понравилось оборотню. Опять комбат пошел на поводу Бекетова, и это плохо. Это значит, что Жарову подполковник не доверяет. Успокоил командир взвода, его заместитель Мансуров не увидел ничего необычного в том, что комбат изменил решение по руководству блокпостом. Во-первых, Жаров и до этого полной самостоятельности не получал. Во-вторых, о недоверии речи быть не могло. Не про колесенья тогда с Казанцевым, и не в вызове выстрел снайпера, режим охраны остался бы прежним. Следовательно, на пост, как и прежде, выходил бы один усиленный минометами взвод. Так, о каком недоверии может идти речь? Просто начальник штаба повлиял на комбата доказав нецелесообразность принятого беляниным ранее решения. Жаров согласился с подельником. В принципе ничего не изменилось, кроме того, что теперь путь к караванам Мулата через зону ответственности блокпоста был закрыт. А значит, был закрыт и поток денег за пропуск этих караванов. 8:30 2:08 Плавно коснулись вертолетных площадок Катаванского поста. Первым борт ведущей машины покинул Бекетов. К нему сразу подошел старший лейтенант Арбашев. Здорово, Юра, с прибытием в горы. Привет, спасибо. Как тут у вас? Спокойно. Да тебе краб обо всем расскажет. К смене приготовились? Конечно. Офицеры зашли в блиндаж, где смену проводили связистки. Решили им не мешать. Вышли в траншею, Крабов проговорил. Собственно, Юра, и докладывать-то нечего. За всю неделю ничего особенного не произошло. За Катаванским перевалом наблюдал постоянно, но ничего не заметил. Ни я, ни снайперы, которых я специально выставил на отдельные позиции, также спокойно было внизу и в Шуни. Короче, докладывать нечего. Ясно? У тебя Арбашев отдельно службу нес? Да, я его на Шуни определил. Контролировать утес, Выход из на Шунинское ущелье и перевал Шуни. Он же выставлял заградительную группу северного поворота Шунинского ущелья перед минным полем, которое где-то в среду накрыли специально прилетавшие сюда саперы. Что собой представляет минное поле? Крабов достал из планшета сложенный вдвое лист стандартной бумаги. Вот тебе схема минирования. На ней все до последней сигналки указано. Схема составлена в одном экземпляре, в двух. Второй экземпляр у Арбашева, точнее, он находился у командиров отделений, заступавших на позиции. Ясно. Потом разберусь. Значит, у тебя прошло все спокойно? Спокойно, Юра. Что ж, рад за тебя. Пойдём распишремся в журнале, доведи своих ребят к летным площадкам. Скоро вертушки вернулся. Идем. Офицеры зашли в блиндаж. Там за своим столом находилась одна Родимцева. Сменщицы не было. Убекетов взглянул на Кристину. Она поднялась, доложила: "Товарищ капитан, связь поста находится в полном порядке". Дежурство приняла сержант Родимцева. Офицеры вышли в траншею. Крабов отдал приказ заместителю сдать позиции прибывшему сводному подразделению и вывести личный состав к вертолетным площадкам. Затем обернулся к Бекетову. Да, Кристина не на шутку обиделась. Я еще не видел ее такой. Но ничего, все устаканится. Ты только подход к ней найди правильный. Посмотрим. Ну тогда давай, урок, я пойду. Сниму бойцов запасной позиции. Удачи тебе здесь. Офицеры пожали друг другу руки и разошлись. Крабов по траншее направился к высоте 204.0, Бекетов вернулся в блиндаж. Появился Жаров. Он был весел и держал в руке букетик полевых цветов, таких редких на плоскогорье. не поленился собрать. Обратился к Бекетову: "Разрешите, капитан, входи". Жаров тут же подошел к Радимцевой. "А это тебе, Кристина". Женщина улыбнулась. "Спасибо. Ты даже здесь, в горах, смог найти цветы". "Это было сделать несложно. Но извини, нам с капитаном надо заняться служебными делами". Старший лейтенант присел перед Бекетовым. Юрий указал на карту. "Слушай и запоминай, Жаров. Распределишь людей своего взвода следующим образом: Первое отделение выводишь на позиции контроля над Шунинским ущельем и перевалом Шуни. Угловая БМП твоя. На тебе также рубеж прикрытия ущелья по дну за полосой минно-взрывных заграждений. Схему минного поля Арбаш тебе передал? Передал. А распоряжение комбата об изменении в организации руководства блокпостом до тебя довели? Так точно. Вот и хорошо. На рубеж прикрытия выводишь одно отделение. Смена через сутки, восемь утра. Также на тебе несение службы тыловых дозоров. Вопросы есть? Никак нет. все ясно? Разрешите выполнять. Выполняй. Как выставишь людей и организуешь их обустройство в левом блиндаже, доклад мне. Свободен. Старший лейтенант наигранно официально ответил: "Есть, товарищ капитан. Бекетов добавил: "И находиться с личным составом нужен будешь вызову?» Есть. Повернувшись, Жаров вышел из блиндажа. Кристина же осмотрелась, проговорила: "Куда бы поставить цветы?" Бекетов промолчал, вызвал к себе заместителя. Карган явился тут же. Капитан поставил задачу ему: "Своё отделение выставляешь На участке от углового копанера БМП до командного пункта. Второе отделение выводишь на позиции между блиндажами, третье отправляешь на высоту 204.0. На позициях каждого участка должно круглосуточно находиться не менее четырех человек, включая одного снайпера. Снайпером задача отслеживать Катаванский перевал. Там вполне может объявиться вражеский стрелок. Задача ясна? — Ясно, товарищ капитан. Действуй, Виталий. Не забудь о докладе, как закончишь работу с позициями." Сержант заверил командира: "Не забуду". "Иди, Карган, и пошустрее смените ребят Крабова и Арбашева. Давай." Заместитель Бекетова удалился. Юрий вновь остался наедине с Кристиной, которая где-то нашла пластмассовую бутылку. Бекетов отвернулся, чтобы не видеть как аккуратно крейстер расправляет каждый лепесток ненавистного букета. Вскоре прошли все доклады с позиции блокпоста, а также информация о вылете взвода Арбашева. После них Бекетов приказал Родимцевой вызвать штаб батальона и доложил комбату о том, что к дежурству приступил